Инструмент создания образца для подражания. Система личного планирования. Поскольку роль образца всегда стоит на первом месте и проявляется при исполнении остальных трёх ролей лидера, ваша главная задача в том, чтобы собрать всю труппу вместе, то есть создать фокус в своей жизни. Попросту вы должны решить, что для вас важнее всего. Каковы ваши основные ценности? Каково ваше видение собственной жизни? Какие задачи стоят перед вами в семье, в роли отца, матери, дедушки, бабушки, тети, дяди, сестры, брата, кузена, сына или дочери? Что вы готовы сделать для своей общины, церкви, района и для других? Какое значение имеет ваше здоровье? Каким образом вы намереваетесь его сохранять и укреплять? Кто-то сказал, что здоровье – это богатство, и что без него никакие другие ценности не имеют смысла. Что вы думаете по поводу своих умственных способностей, своего роста и развития. Насколько это важно для вас? Что значит для вас ваша работа? В чем заключены ваши истинные способности? К чему лежит ваша душа? Каковы самые насущные потребности вашей организации и рынка? В каких проектах и инициативах велит вам участвовать ваша совесть? Как вы собираетесь обрести реальную значимость на работе? Какое наследие вы сможете оставить после себя? Инструментом фокусирования в рамках первой роли является система личного планирования. Начните с того, что запишите, что имеет для вас наибольшее значение, а затем включите эти руководящие приоритеты в свою систему планирования, чтобы эффективно сбалансировать потребность в организованности и дисциплине с необходимой спонтанностью. Когда мы что-то записываем то устанавливаем более прочную связь между нашим сознанием и подсознанием, чем когда представляем какие-то вещи мысленно. Письмо — это психическая и нервно-мышечная деятельность, которая оставляет отпечаток в нашем мозгу. Если хотите это проверить, то перед тем, как ложиться спать, запишите три вещи, которые хотели бы первым делом сделать или обдумать с утра. И посмотрите, что получится. Практически всегда при проведении такого эксперимента Как только человек просыпается, в его сознании возникает то, что он записал накануне. Существует множество различных подходов к разработке и ведению системы личного планирования. Ее суть в том, чтобы человек сфокусировался на важнейших приоритетах. Некоторые люди, и я в том числе, считают, что подобная система дает свободу, тогда как другие находят ее стесняющей. Хороший инструмент планирования и организации — характеризуется следующими тремя критериями. Он интегрирован в вашу жизнь, мобилен и персонифицирован, поэтому идеально соответствует вашим потребностям. Существует простой способ оценить, насколько четко согласованы вещи, на которых сфокусировано ваше внимание, с вещами, имеющими для вас максимальное значение. Рассмотрим пирамиду производительности, приведенную на рисунке 30 в буклете приложения. Для начала необходимо определить нашу миссию и ценности, которыми мы руководствуемся, нормы и идеалы. Элвис Пресли говорил, ценности, подобные отпечаткам пальцев, у всех они разные, и мы оставляем их повсюду, чем бы ни занимались. Как я уже говорил, чтобы в вашей жизни был неизменный стержень и внутренний источник безопасности, ориентиров, мудрости и силы, эти ценности должны основываться на принципах. Чтобы добиться этого, вероятно, следует сформулировать личное заявление о миссии, описывающее то, что для вас важнее всего, включая ваше видение и ценности. Имея перед глазами заявление о миссии, вы сможете расставить приоритеты в своей жизни. Однажды ко мне пришла женщина и сказала «Мой отец умирал у меня на глазах. Мы были очень близки, и я очень переживала». Помню, в своей книге вы писали, что один из наиболее эффективных способов развития второго навыка – начинать, представляя конечную цель, заключается в том, чтобы написать надгробные речи, которые вы бы хотели услышать на своих собственных похоронах. Написать от имени своего возлюбленного, от имени друга, коллеги и кого-нибудь, с кем вы вместе работали для церкви или общины. После того, как я стала свидетелем ухода из жизни моего отца и приняла участие в подготовке похорон, я впервые всерьёз задумалась над тем, чтобы составить личное заявление о миссии которая могла бы полностью прояснить, что для меня самое главное. На следующем этапе очень важно определить ваши самые главные роли. Например, член семьи, волонтер, друг, мать, отец, руководитель рабочей группы. И поставить цели на неделю, согласовав их с ценностями и ролями, которые вы для себя определили. Инструмент личного планирования поможет вам поставить достижимые цели, за реализацию которых — вы будете нести ответственность перед собой и которые сможете разбить на более мелкие задачи. Ваша приверженность этим целям непосредственно зависит от того, насколько они связаны с вашими ценностями. Чёткое представление о своих ролях и целях даст вам возможность сбалансировать свою жизнь. Третий уровень пирамиды – еженедельное планирование. При планировании дела на неделю вам необходимо обдумать свою роли, выбрать дела, которые можно назвать большими камнями, и внести их в план в первую очередь. При ежедневном планировании необходимо составить реалистичный список задач на день, определить их приоритетность и проанализировать назначенные встречи. Если вы не занимаетесь еженедельным планированием, а уделяете внимание только ежедневному планированию, не учитывая контекст ваших ценностей и целей по каждой из ролей, которые исполняете в жизни, то большая часть вашего времени будет уходить на улаживание горящих дел и кризисных ситуаций. Важность того или иного дела будет определяться срочностью. Ваша полная стресса в жизнь будет проходить в гуще мелких дел. Фильм «Большие камни». В книге «Главное внимание главным вещам», которую я написал в соавторстве с Ребеккой и Роджер Меррилл, Была найдена идеальная метафора достижения жизненного равновесия и выполнения тех дел, которые имеют для нас максимальное значение. Живую и естественную иллюстрацию этой метафоры мы увидели в видеофильме, который демонстрировался на одном из моих семинаров. В фильме, который называется «Большие камни», показано, как использовать наши врожденные дары, выбор, принципы и четыре вида человеческого интеллекта для осуществления позитивных изменений в своей жизни. Вы можете найти его на DVD-диске, прилагаемом к аудиокниге. Из этого фильма можно извлечь множество уроков. Самый важный из них звучит очень просто. Большие камни нужно складывать в первую очередь. Предположим, вы заполнили емкость свою жизнь мелкой галькой. И вдруг происходит что-то неожиданное. Например, ваш ребенок попадает в кризисную ситуацию, вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, У вас возникают проблемы со здоровьем, либо появляется новая замечательная возможность творческой реализации. Что делать в такой ситуации? Перечисленные вещи – это большие камни, а в вашей жизни для них уже нет места. Всегда помните, что в первую очередь нужно складывать большие камни. Определите, что в вашей жизни играет самую важную роль, и принимайте решения, исходя из критериев максимальной важности. Самое главное, чтобы самое главное оставалось самым главным. Три божественных врожденных дара дают вам возможность сделать такой выбор и стать настоящей творческой силой в собственной жизни. От всей души, говоря «да» тому, что касается важнейших приоритетов, вы без труда сможете сказать «нет» срочным, но не столь важным делам, улыбаясь, с легкостью и не ощущая никакой вины. Вопрос-ответ. Утверждение, что доверие внутри организации зависит от добросовестности ее работников, конечно, имеет смысл, но что делать, если клиенты злоупотребляют добросовестностью ваших сотрудников и поступают с ними бесчестно? Откажитесь от этих клиентов. Я знаю одну очень известную компанию, руководство которой в случае, если становится известно о фактах недостойного обращения клиентов с сотрудниками компании, пишет письма и даже отказывается продолжать с ними отношения. Конечно, лучше и правильнее попытаться найти третью альтернативу решения проблемы, опираясь на эффективное общение, без которого нельзя внимательно выслушать другую сторону.